Вспомним Евангелие, что оно говорило на эту тему. Во-первых, оно не было утверждением так-молы-так-то. Оно было предложением наивным и несмелым. Оно предлагало: "Хотите существовать по-новому, как не бывало? Хотите блаженство духа?" И все приняли предложение, захваченные на тысячелетие.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 ничего не имеющих сказать жизни и миру в целом авторы разрядных силах заинтересованных в узости в том чтобы все время была речь о каком нибудь народе предпочтительно малом, чтобы он страдал чтобы можно было судить и редить и наживаться на жалость полная и безраздельная жертва этой стихии еврейства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 Им однажды сброшенный. В чьих выгодах это добровольное мученичество? Кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению? от чего так лениво, бездарны, пишущие народолюбцы всех народностей?